Японский идеал смерти. Больше всего хагакуре читали в час смерти во время войны. Тогда был также очень популярен роман Смерть поля Бурже. Французский писатель и критик 1852-1935. Хагакуре тогда рекомендовали читать для укрепления силы духа молодым воинам, которые уходили на фронт. Однако я не знаю, с каких позиций читатели подходят к Хагакуре в наши дни, если они эту книгу вообще читают. И всё же, если у человека по-прежнему есть основания для её изучения, я могу предположить, что эти основания полностью противоположны тем, которые были у японцев во время войны. В современном мире с каждым годом нарастает разочарование потому что люди не могут умереть. Когда все другие требования удовлетворены, смерть становится нашим единственным не осуществлённым желанием. И как бы при этом человек ни отгораживался от смерти, для него всегда очевидно, что она существует и приближается. Молодых людей часто привлекают абстрактные рассуждения о смерти. Тогда как у мужчин, достигших зрелых лет, можно сказать, что чем больше у них свободного времени, тем больше они боятся заболеть раком, и поэтому тоже много думают о смерти. Для многих рак это более жестокое убийство, чем может позволить себе любая политическая система. Японцы это люди, которые в основе своей повседневной жизни всегда осознают смерть. Японский идеал смерти ясен и прост. И в этом смысле он отличается от отвратительной, ужасной смерти, какой она видится людям с Запада. Средневековое европейское изображение смерти отец времени, который держит в руках косу. Такие образы никогда не привлекали японцев. Японский идеал смерти отличается также и от идеала такой страны, как Мексика. В городах, которые на заброшенных улицах до сих пор можно видеть поросшие буйной зеленью мёртвые развалины отстекских и талтекских храмов. Японское искусство обогащает не жестокая и дикая смерть, а скорее смерть из-под ужасающей маски, которой бьёт ключ чистой воды. Этот ключ даёт начало многим ручейкам, которые несут свою чистую воду. в наш мир